Проект Россия. Книга третья. Часть вторая. Глава третья. Творец. Идея мир из ничего неразрывно связана с идеей Творца, понятием Бога, бесконечно отличного от других сущностей, понимаемых Богами. Это не языческое божество, строящее мир из собственной плоти или первичной материи, или само являющееся миром. Это Высший Бог, сотворивший пространство, материю, движение и время из ничего. И сказал Бог, Да будет свет! И сказал Бог, да будет твердь, и сказал Бог, Да соберется вода, и сказал Бог, да произрастит земля-зелень, и сказал Бог, да будут светила, и сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся, и сказал Бог Да произведет земля душу живую. Бытие. 1 глава 3 по 24 стих. Слово произвело мир. Это не небытие. И не бытие в земном смысле. Это слово. В человеческих языках нет более подходящего обозначения сущности, не являющейся небытием,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 Язык не передает сути явления во всей полноте. Природа Творца за рамками времени и пространства. Мы не можем это помыслить, потому что за рамками пространства все равно будем мыслить пространство. Так устроено наше мышление. Интеллектуальные усилия не помогут. Тут другой принцип нужен, для которого мы недостаточно безумны. и потому не можем выскочить в другую действительность. Если кто из вас думает быть мудрым в веки семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Этот момент сложно охватить, ибо он противоречит всему миру, всей нашей логике и вообще всему, что можно назвать здравым смыслом. Все версии о вечном мире, который суть природы или божество, создающее мир из себя или из вечной природы энергии, соответствуют современному и древнему здравому смыслу. Мир появился из того, что уже было. Фактически поменялось состояние мира. Один вариант бытия трансформировался в другой. Мы же говорим о принципиально ином акте. Бытие нашего мира не является трансформацией. эманацией или реинкарнации абсолютного божественного бытия. Природа Творца и природа Тварного мира – это две совершенно разные формы, не переходящие одна в другую. Мысль о мире из ничего не выводится из логики, из безудержной фантазии тоже. Нет у человека ни единой зацепки, из которой можно вывести нечто подобное. Сама по себе такая мысль не может возникнуть в рамках человеческого сознания. А если и возникнет у какого-то чудака, не укоренится в сознании целого общества. Идеи языческих богов могут возникнуть из мудрости людской, они отражают человеческое понимание жизни и мироустройства. Идея сотворения мира из ничего не выводима из человеческого понимания мира. Нет почвы для ее появления и укоренения в человеческом обществе. Остается предположить, что эта идея пришла не из нашего мира. Она из другой плоскости, про которую человек ничего не может сказать. Он может только молчать, ощущая беспомощность и религиозный страх перед великой тайной. Все священные писания, исповедующие идею творения Богом мира из ничего – «Юдаизм, христианство ислам, указанные в порядке появления на свет, отмечают глупость мудрецов, уповающих на выводы ума. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Послание к Коринфянам, 1 глава, 20 стих. Представьте, кто-то на ваших глазах схватился руками за пустое пространство и резким движением сдвинул его вниз, как открывают окно в поезде. После этого движения в пространстве образовалась дыра, через которую вы лично увидели бы принципиально иную действительность. Согласитесь, это поразит вас до глубины души. Увидев иное бытие, вы бы поняли, есть иной мир, лежащий за рамками нашего привычного мира. Это не сказки выживших из ума стариков. Другой мир существует реально. Он так прекрасен и необычен, что словами не выразить. Словно человек жил в тумане. Современное общество живет именно в мировоззренческом тумане. И вдруг увидел что-то такое, что фундаментально потрясло его. После этого он не сможет жить, как раньше. Верующие через призму материальной логики кажутся людьми темными и не очень умными, поклоняющимися явлениями, которые не в силах объяснить рационально. Но в реальности верующие вышли за границы привычного мира и тем или иным способом увидели Царство Небесное. Нет в мире ценности, от которой нельзя отказаться ради рая. Какой смысл во всех наших приобретениях, если этой ночью вашу душу Бог может забрать? И скажу душе моей, душа, Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, Всю ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Евангелие от Луки, 12 глава, 19-20 стих. Идея сотворенного мира привела нас к Богу, принципиально отличному от языческих божеств. Истинный Бог непостижим и неисповедим. Земные представления не дают... Его понимание. Бог Творец имеет иную природу. Во всех языческих мировоззрениях мир является продолжением Божества, личностного или безличного. В христианстве, иудаизме и исламе природа мира и природа Бога находятся в принципиально разных плоскостях: слабее подобие аналогии разной природы, природа виртуального существа и природа реального человека. Разница между горшком и горшечником огромна, но между Творцом и сотворенным миром она еще больше. Бог отделил свет от тьмы и сотворил небо и землю. Когда мир был сотворен, Он создал венец творения, человека, и назначил его хозяином всего мира. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Бытие, 1 глава, 26 стих. Из этого следует колоссальный вывод. Если Бог – внепространственная и вневременная надмирная сущность, а человек подобен Богу, получается, в человеке есть частица надмирного, внепространственного и вневременного непостижимого божественного бытия. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, бытие, 2 глава, 7 стих. О том же говорит Ислам. Бог вдохнул в него от Духа Своего. Коран, 25 глава, 29 стих. Апостол говорит, мы члены тела Его, от плоти Его и от кости Его. Послание Ефесянам, 5 глава, 30 стих. Тело человека создано из праха земного, из ничего. Но этот прах несет в себе дыхание жизни, вошедшее в человека и удохотворившее его от Бога. Что такое дыхание жизни мы не ведаем, но мы знаем. Ни в одном месте священного писания нет намека, что дыхание жизни сотворено из праха или еще чего-нибудь мирского. В писании указано, дыхание вошло в человека от Бога. Это дыхание не душа, иначе на это прямо было бы указано и не часть Бога. Но это и не что-то из нашего земного мира, это из мира божественного. Если это не Бог и не мир, в наших силах остается предположить природу этого дыхания сродни природе слова, бывшего у Бога и бывшего прежде всего, что начало быть. Но не в том смысле, что это одно из лиц Троицы, а именно как слово, произнесенное Богом. Это тот самый мостик, по которому небытие перешло в бытие, душа же является чем-то вроде хранилища этого дыхания жизни. В древнееврейском языке есть пять слов, переводимых на русский язык как «душа». Приведем три ключевых состояния. Низший компонент души – животная душа – нефеш. Эта душа входит в тело в момент рождения и организует психофизические функции тела. Всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, бытие 1 глава, 30 стих. Руах – более высокая субстанция, образующаяся во время поднятия человека над животной сущностью. Это своеобразный канал, по которому человек устанавливает связь с Богом. Через руах он как бы подсознательно чувствует присутствие Бога в мире. Нишама – высшее состояние души. В него душа входит во время постижения горнего мира. Такое состояние Раскрывается в человеке во время его выхода из сиюминутной суеты и погружения в молитву. На Афоне это состояние известно как исихазм – умное молитвенное молчание, через которое человек уходит в высшие миры. Высшее состояние души не подвластно греху и имеет вечную природу. Но если человек грешит, высшая душа не раскрывается. Она словно сжимается, будучи в неестественном состоянии. После физической смерти такая душа, искалеченная и потому вечно страдает. В неведомом, в неведомом нам мире существуют разнообразные материи энергии, если к ним возможно применение таких терминов. Они не улавливаются чувственной природой человека и логическим аппаратом. Но это не умаляет факта их существования – как в свое время знание электрона не умоляло факта его существования, как фаворский свет не умоляется тем фактом, что большинство людей его не видят. Раз в человеке присутствуют части божественного и земного мира, значит человек принципиально иная сущность. Он состоит из божественных субстанций высшего мира и временной материи, праха. Человек – не ничто. Мы существуем и осознаем факт своего существования. Человек есть синтез праха и еще чего-то из божественного мира – дыхания Бога. К трем базовым понятиям «Бог, небытие и мир» прибавляется принципиально новое четвертое понятие – человек. Он тварен, сотворен, но богоподобность делает его, образно говоря, маленьким Богом, обладателем божественных качеств.